Глава двадцать седьмая Старик хатабыч и мистер Гарри Вандандалис «Благословенный Волька!» — сказал послезавтрака Хаттабыч, блаженно греясь на солнышке. «Все время я делаю тебе подарки, по моему разумению, ценные». И каждый раз они тебя оказываются не по сердцу. Может быть, сделаем так. Ты мне сам скажешь, что тебе и нашему юному другу угодно было бы от меня получить в дар. И я почел бы за великую честь и счастье немедленно доставить вам желаемое. «Подари мне в таком случае большой морской бинокль», — ответил Волька, не задумываясь. С радостью и любовью. И мне тоже, бинокль, если можно, конечно, застенчиво промолвил Женя. Нет ничего легче. И они всей компанией отправились в комиссионный магазин. В магазине, расположенном на шумной и короткой уличке в центре города, было много покупателей. Наши друзья с трудом протиснулись к прилавку. за которым торговали настолько случайными предметами, что их никак нельзя было распределить по специальным отделам, потому что тогда пришлось бы на каждую вещь заводить особый прилавок. — Покажи мне, о любезный Волька, как они выглядят, эти угодные вашему сердцу бинокли! — промолвил Хатабыч, но вдруг побледнел и затрясся, как в лихорадке. Он горестно взглянул на своих молодых друзей, заплакал, Гробовым голосом сказал им, «Прощайте, дорогие моему сердцу!» Направился к седому, хорошо одетому иностранцу с багровым лицом, растолкал локтями публику и бухнулся перед ним на колени. «Приказывай, ибо я твой покорный и смиренный раб!» Промолвил Хаттабыч, глотая слезы и прорываясь поцеловать пола его пиджака. «Не лязайте на меня!» — закричал иностранец на ломаном русском языке. — Не лезайте, а то я вам буду съездить по физиономии. Вы ежулик, вы ежелая украсть мой бумажник. Какой скандал! — Ты ошибаешься, о мой повелитель! — отвечал старик, все еще стоя на коленях. — Я жду твоих приказаний, чтобы исполнить их немедленно и беспрекословно. — Стыдно, гражданин, попрошайничать. В наше время укоризненно обратился к Хаттабычу продавец из-за прилавка. — Итак, сколько много я вам имел заплатить за это плохое кольцо? Нервно продолжал иностранец разговор, прерванный Хаттабычем. — Всего-навсего десять рублей семьдесят одну копейку, — отвечал продавец. — Вещица, конечно, совершенно случайная. Продавцы магазинов случайных вещей и комиссионных магазинов уже хорошо знали мистера Гарри Ван Ден Даллеса, недавно приехавшего в качестве туриста дельца из Нью-Йорка. В свободное время он совершал регулярные рейсы по комиссионным магазинам и магазинам случайных вещей в надежде приобрести за бесценно какую-нибудь стоящую вещицу. Совсем недавно ему удалось приобрести по весьма сходной цене полдюжины чашек фарфорового завода имени Ломоносова. И вот сейчас, как раз тогда, когда перед ним опустился на колени безутешный Хаттабыч, он приценился к потемневшему от времени колечку, которое продавец полагал серебряным, а мистер Гарри Ван Дендалли платиновым. Получив свою покупку, он спрятал ее в жилетный карман и вышел на улицу. За ним вслед поспешил и Табыч, вытирая кулаком слезы, обильно струившиеся по его смуглому морщинистому лицу. Пробегая мимо своих друзей, он еле успел бросить им на ходу. — Увы, в руках этого седовласого чужеземца я только что увидел волшебное кольцо Сулеймана Ибн Дауда, Мир с ними обоими, а я раб этого кольца и должен следовать за тем, кто им владеет. Прощайте же, друзья мои, я всегда буду вспоминать о вас с благодарностью и любовью. Только теперь, безвозвратно расставшись с Хатабычем, ребята поняли, как они к нему привыкли. Печальные и молчаливые покинули они магазин, даже не взглянув на бинокли, и отправились на реку, где в последнее время почти ежедневно собирались для задушевной беседы. Они долго лежали на берегу у того самого места, где еще так недавно Волька нашел замшелый глиняный сосуд с хатабычем, припоминали смешные, но милые повадки старика. И все больше убеждались, что у него в конечном счете был очень приятный и добродушный характер. «Скажем прямо, не ценили мы Хаттабыча», — сокрушенно вздохнул Женя. Волька повернулся сбоку-набок, хотел что-то ответить Жене, но не ответил, а быстро вскочил на ноги и бросился в глубь сада. «Ура! Хаттабыч вернулся! Ура! Действительно!» К ребятам быстрой, чуть суетливой стариковской походкой приближался Гассан Абдурахман и Бнахатап. На плече у него на длинных ремешках болтались два кожаных футляра, черный и коричневый, с большими морскими биноклями.